Шведский граф Бонде, глава миссии Красного Креста, в том же году инспектировавший лагеря военнопленных в Сибири, свидетельствует, что его поезд был остановлен и обыскан все с той же целью. В 1927 году, когда об Анастасии говорила вся Европа, представитель наркомендела в Ленинграде Вайнштейн сказал немецкому консулу Боку, что одна из Романовых действительно избежала казни. Анастасия спросил Бок. Одна из женщин, — уклонился Вайнштейн. Соколовский миф о том, что все до единого были расстреляны, оказался на удивление стойким. Нам кажется невероятным самовозможность спасения, и даже теперь, когда царские останки найдены, и очевидно, что двоих тел не хватает, мы удивляемся, куда же они делись. Меж тем женщина, утверждающая, что она Анастасия, вот она, мечется в бреду, жалобно плачет и зовет какую-то Веруничку. Идет 1922 год. Историю ее спасения и злоключений будут из нее вытягивать по крохам в течение семи лет. Будет он помнить про царскую дочь. У нее была удивительная способность умирать и воскресать. 3 августа она бредила и металась, за ее жизнь боялись. 12 августа она сбежала из дому, ее нашли только через два дня. Она отказалась возвращаться к фон Клейстам. Ужасные, грубые люди только и делали, что мучили ее, заставляли рассказывать о ее прошлом. Каждый день приводили незнакомых людей и требовали опознать их. Даже ночью не было покоя. Спали прямо в ее комнате. Барон был взбешен и оскорблен неблагодарностью коллеги. Он был лишь первым. В длинной цепи людей, которым пришлось пережить то же самое. Начались долгие странствия, от одного доброжелателя к другому, причем всюду повторялась одна и та же история. Анастасия заявляла, что к ней относится безобразно и использует ее в корыстных целях. Отчасти это было справедливо. Русские монархисты терпели ее как дочь самодержца российского, но горько жаловались на дурной характер, и на то, что она сама разрушает все шансы на то, чтобы быть опознанной. Почему она, например, упорно не хочет говорить по-русски? Почему не хочет связно и увлекательно рассказать, как ее убивали, где логика? Тут несчастная впадала в истерику. Она хотела забыть об ужасах прошлого, хотела к бабушке, хотела мирно жить в семье, собирать цветы, грибы, кататься на лошади, а рассказывать любопытным о том, как ее насиловали и добивали штыком, не хотела. Этот страшный язык, русский, язык насильников и убийц, она решила забыть расы навсегда. «Ничего нет ужаснее русского солдата», — сказала она однажды с горечью. «Если б вы пережили то, что пережила я...» Но логике нечего было ждать и от русских монархистов, чье отношение к Анастасии было сильно окрашено идеологией. «Дочь русского царя не может родить ребенка от простого солдата», — заявили ей. И вскоре, даже если это она, такая великая княжна нам не нужна. Такая, с выбитыми зубами, с черепом проломленным в двух местах, с туберкулезными свищами на груди и на локти. Упрямая, неблагодарная. Она, в конце концов, перестала их интересовать. Ее просто выгнали. После долгих скитаний по чужим людям ее подобрала фрау фон Ратлев, скульпторша из Риги сыгравшая огромную роль в ее жизни. Что бы она ни была, она не притворялась. У нее были странные провалы в памяти. Осматривавшие ее врачи затруднялись припомнить аналогичные случаи. Что-то напомнило прекрасно. В деталях что-то, самые простые вещи, вызывало мучительное затруднение. Предполагали, что это результат стрясения мозга или вытеснения, как реакция на психическую травму. На каком языке она разговаривала? В Германии по-немецки, в Америке по-английски. Оперировавший ее больную руку профессор Руднев писал, что до операции он говорил с ней по-русски, причем она упорно отвечала ему по-немецки, под наркозом же она бредила по-английски. По-русски говорила редко, но чисто и правильно. Люди ставили жестокие эксперименты. Посреди разговора вдруг нарочно матерились в ее присутствии, вгоняя ее в краску и заставляя обратиться в испуганное бегство. «Ага, знает!» Однажды подслушали через дверь, как она разговаривала по-русски с попугаями. На всех языках, кроме русского, она говорила бегло, но плохо, и речь ее была несложной. Одна из ран на ее голове, кстати, прилегала к той области мозга, которая заведует способностью различать слова, и этим может объясняться то, что она путала простые вещи, утомлялась от длинных разговоров. Сама же больная жаловалась, что сны ей снятся по-русски и по-английски, но к утру она забывает слова. Или же хочет произнести одно слово, а язык говорит другое. «Знали бы вы, какая это мука!» — плакала она. «За эти годы, что я провела в сумасшедшем доме, все пропало, все разрушилось». Врачи, оперировавшие, лечившие ее, наблюдавшие ее в течение десяти месяцев, на этот раз имели дело не просто с фройля неизвестной, а с очень неизвестной, хотя и не установленной личностью, и относились к загадке внимательно. Ими были отмечены уже звучавшие в это время обвинения, что это самозванка, польская фабричная работница или румынская актриса, подосланная большевиками, чтобы разложить монархическое движение в эмиграции. Или наоборот, некая ловкая дама, которую все-таки научили монархисты для каких-то там своих нужд. Категорическое исключение врачей. Это не случай притворства, это не результат самовнушения, это не результат постороннего внушения, то есть не гипноз. И несмотря на перенесенные травмы, у коллеги нет следов душевного заболевания, разве что слегка психопатическая конституция личности, возбудимость, депрессивность и тому подобное. Другими словами, она должна быть той, за кого себя выдает. Самые недоверчивый из врачей допускал, если это не сама Анастасия, то женщина ее возраста и воспитания, проведшая жизнь в тесном контакте с старской семьей и причастная интимным подробностям их семейной жизни. Интересно, кто бы это мог быть? История такой не знает. Самозванка вела себя странно. Ничего не предпринимала для своего опознания. Дичила с людей и только ждала, когда же бабушка возьмет ее к себе. Поведение было ребячливо и наивно, не знала цены деньгам, не понимала многого в человеческих взаимоотношениях. Часто хотела умереть или уехать далеко-далеко и уйти в монастырь. Всерьез звала с собой фрау фон Хратлев, любила разбирать и рассматривать, тихо плача фотографии царской семьи и изредка комментируя. Про великую княжну Татьяну говорила «Я перед ней виновата, это из-за меня она умерла». Не вполне было понятно, что она имеет в виду, а при распросах она как обычно замыкалась в себе. Про себя говорила «Я такая старая внутри, через какую грязь я прошла». Дворцовый заговор Фрау фон Ратлиф написала письмо великому герцогу Эрнсту Людигу дармштадтскому Брату Александры Федоровны изложила историю у перечислила заметные шрамы, чтобы он мог опознать племянницу, вложила рентгеновские снимки поврежденного черепа и стала ждать ответа. Ответ был таков. Невозможно полагать, чтобы одна из царских дочерей осталась в живых. Фрауфон Ратлиф удивилась. Она решила попробовать еще раз. Но прежде спросила Анастасию, помнит ли она дядю Эрни, ведь она, должно быть, уже давно его не видела. «Да, как же давно!» — сказала Анастасия. «Он еще в 1916 году во время войны приезжал к нам домой!» Он, радлив, не поверил своим ушам. «Как мог герцог приезжать в Россию в разгар войны с его страной? Вы что-то путаете?» «Ничего я не путаю!» «Он приезжал тайно, чтобы предложить папе либо быстро заключить мир, либо срочно уехать из России. Да вы сами его спросите, он подтвердит» он поняла, что в ее руках шанс доказать, что больная действительно Анастасия. Кто еще мог знать о тайной поездке? Ее подруга Эми Смит поехала на прием к дяде Эрне со всеми записями и письмами. Дяди не было. Ее принял воскпоставленный придворный граф Гарденберг. Вначале он отнесся к ней любезно, забрал документ, обещал помочь. Но на следующий день ошеломленную Эми встретил разъяренный грубиян. Как смеет эта беспардонная коллега-самозванка порочить герцога? Как смеет возводить на него клевету? Знает ли она о законах против шантажа? Пусть только посмеет упомянуть эту наглую ложь в газетах. У Эми было ощущение, что они невольно коснулись запретной темы, что вся история грозит катастрофой. Разразился скандал. Лишь через двадцать пять лет... Было получено подтверждение того, что эта секретная поездка действительно имела место. Олега Самозванка каким-то образом знала о тайнах, к которым были причастны лишь избранные. И к тому времени, как Эми Смит вернулась в Берлин, мощная кампания против Анастасии начала раскручиваться и раскручивается фактически до сегодня. Разоблачение наивной и капризной больной угрожали репутации не только герцога Гессенского. Лютым врагом ее стала баронесса Буксгевден, фрейлина, по словам Анастасии, помешавшая планам спасения царской семьи от большевиков в обмен на собственную жизнь. Были и другие влиятельные люди, чьему благосостоянию угрожала девушка, сама того не подозревая. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, Дагмара, вдова Александра III, избежавшая гибели, поселила всем двором. В Дании у своего брата Вальда Мардацкого. Она категорически отказывалась признать гибель своего сына и его семьи, и их характер у нее был трудный, и, возможно, какую-то роль играли политические соображения. Если император жив, то никто не смеет претендовать на его трон. Бабушка избегала внутри монархических разборок. Появление самозванной Анастасии означало признание гибели семьи. Может быть, поэтому... Дагмара не спешила откликнуться на настойчивые просьбы разобраться, поступавшей со всех сторон, в том числе и от ее порфироносной родни. Тем не менее в Берлин были посланы ее верный слуга Волков, хорошо помнивший царевну. Поехала дочь Ольга, датскому посланнику в Германии господину Цалли тоже было поручено разобраться. Старые Волков и Анастасия уставились друг на друга, молча, она словно силе что-то вспомнить, он разочарован. Встреча была короткой. — Нет, — сказал Волков, выйдя за дверь. Наша была круглее и розовей, Издалека, правда, похоже. Анастасия тем временем мучительно и напряженно думала, потом со вздохом опустила голову на подушку. Нет, не могу. — Этот господин приехал из здания, — подсказал Цалли. Девушка покачала головой. — Этого не может быть. Он служил у нас при дворе. На другой день Волков пришел снова. Он задавал вопросы. «Как звали матроса, прислуживавшего царевича Алексею?» «Нагорный». «Волков был поражен, верно?» «Кто такой Татищев?» «Папин адъютант в Сибири». Потом, подумав, калека сказала, «У моего брата был еще один матрос, его звали, трудное имя, Деревенко». «Да?» — сказал Волков. «У него еще были сыновья, они играли с моим братом». «Верно. И еще был один человек с такой же фамилией, врач, и он заменял доктора Боткина». «Тоже правильно». Потом Анастасия заявила, «Ну, хватит, теперь я буду спрашивать». «Пусть-ка скажет, помнит ли он ту комнату в Петергофе, где мама каждый раз, что мы приезжали, выцарапывала свои инициалы на подоконнике». Волков заплакал и стал целовать ее руки. «Ну так что, вы опознаете ее?» — спросила послевзволнованный фон Ратлиф. «Да, вы войдите в мое положение». — отвечал расстроенный слуга. — Если я скажу, что это она, а другие скажут, что это не она, что ж со мной-то будет? После визита старика Анастасии стало хуже. Туберкулезная рука раздулась в бесформенную массу, решили оперировать. Опять морфин, опять бред. Шесть недель бреда. Она металась, звала родню. Ей казалось, что она сидит на крыше вместе с братом и держит его за ремень, чтобы он не свалился. Она не узнавала фрау фон Ратлиф и кричала ей, «Иди в сад, иди в сад, посмотри, цела ли ваза Екатерины, не разбили ее солдаты?» Она кричала, «Шура, Лиза, помогите мне одеться, я должна бежать, не то меня застрелит». Лизы, как выяснила фон Ратлиф, звали служанку великих княжон, а Шуру Теглеву, няню Анастасии, к тому времени вышедшую замуж за бывшего учителя царевин Жильяра, разыскали в Швейцарии. Великая княгиня Ольга, сестра Николая, вызвала супругов в умирающей. Шура просила показать ей ступни больной. «Ну, точно как у великой княжны!» — воскликнула она. «У нее тоже правая нога была хуже левой». У Анастасии было врожденное уродство больших пальцев ноги. Не опасное, но сильно выраженное, при котором большой палец изгибается посредине почти под прямым углом и повернув в сторону малых пальцев ступни. По лицу узнать девушку не мог бы никто. Мне не осталось ни грамма жира. Весила она меньше 33 килограммов, кожа стала серовато-белой, губы распухли, и кости торчали из-под кожи, как дверные ручки. В бреду ей представлялось, что тетка Ольга стоит за дверью и громко насмехается над ней, попрекая ее тем, как низко она пала. Пришлось раскрыть дверь и показать ей, что там никого нет. Больную руку прооперировали. Удалили локоть, вставили серебряный костыль. Остаток кости торчал наружу всю остальную жизнь. Руку парализовала, и она с тех пор была всегда согнута под углом в 80 градусов. Приехала тетя Оля. Больная узнала ее, обрадовалась. Как бабушка, здоровали. Говорили о пустяках, записывал фон Ратлев. Восхищались киской кики, поговорили о болезни. Ольга ушла и на завтра вернулась Шуры. — Как ты думаешь, кто это? — Это Шура, — обрадовалась больная. Вдруг она схватила флакон с одеколоном и плеснула Шуре в руку. — колоб! лоб! — Шура заплакала и засмеялась. Позже она пояснила. — Анастасия Николаевна обожала духи, она меня всегда поливала духами, чтобы я ходила и благоухала, как корзина цветов. Ольга шептала фон Ратлев. Я так рада, что приехала. Это она, как она Шуру-то узнала. Мама ни за что не хотела, чтобы я сюда приезжала. Когда она узнала, что я еду, она так рассердилась, и сестра Ксения прислала мне телеграмму из Англии, чтобы я ни под каким видом не ездила. Учитель Жильяр тоже признал в больной великую княжну. После отъезда Ольга прислала маленькой розовую шаль и пять нежных писем. Скоро она поедет к бабушке. И будет там жить. Шел 1925 год. В январе 1926 в «Датской газете» появилось официальное извещение. «Мы категорически заявляем, что между великой княжной Анастасией, дочерью Николая II и женщиной из Берлина и известной под именем Чайковской, нет ни малейшего сходства, ни одной общей черты, слухи не обоснованы, ни великая княжна Ольга». Никто-либо из знавших великую княжну не смогли найти ни одной общей приметы. Производит впечатление безумного инвалида. Надеемся, что врачи избавят ее от этой идеи Фикс. Деньги. Что именно случилось за кулисами? Какие механизмы были приведены в действие кем, до сих пор неизвестно. Похоже, что Анастасия фактом своего существования... Стало поперек дороги слишком многим. Герцог Гессен-Дармштадтский боялся за свое политическое благополучие. Мария Федоровна, как было сказано, предпочитала считать семью сына, находящейся в значении где-то в Перми. Жизнь Анастасии означала, что все семейство погибло. Кирилл Владимирович претендовал на трон. Анастасия была в ярости. Он негодяй, первым поспешивший предать папу. Пока я жива, не бывайте этому. Влиятельная баронесса Буксгевден тоже совершенно не желала лишних слухов о своем предательстве, истинном или мнимом. Учитель Жильяр отрекся первым, или одним из первых, и начал европейскую кампанию против инвалида, выступая с лекциями и пиша книги. Такого количества яда и гнева простая маленькая самозванка никак не заслуживала, От нее можно было бы отмахнуться, как от мухи. Друзья Анастасии видели в этой широкомасштабной кампании лишнее подтверждение тому, что сильные мира сего именно что признают женщину Великой Княжной, но класть ее не допустит. В довершение ко всему выяснилось, что Анастасия кое-что знает про секретные литерные счета, миллионы положенные Николаем II на имя своих детей в английский банк и она вроде бы припоминает пароль, имя доверенного лица, такое короткое, звучит на немецкий манер, и она может претендовать на все эти деньги, как единственная наследница. И этот банк удивительным образом, несмотря на тяготы военного времени, процвел и создал крупнейшее подразделение, Англо-Интернациональный банк, президентом коева от момента основания банка и до самой своей смерти Был некто сэр Питер Барк, короткая как бы немецкая фамилия, русский англичанин. Он был последним министром финансов Николая, а после революции стал управлять финансовыми делами двух царских сестер, Ольги и Ксении. И еще. Король Георг V назначил Барка управляющим делами Марии Федоровны. Та до самой смерти держала драгоценности в коробке под кроватью. А после ее смерти... Барк занялся продажей этих драгоценностей, причем Ольге досталось 40 тысяч, Ксении — 60, а к его рукам прилипло 250 тысяч фунтов стерлингов. Ольга, которая в финансовых делах была совершеннейшая овца и, по словам одного из родственников, рубля от копейки не отличала, говорила, «Были некоторые аспекты этой сделки, которые я так и не поняла». Можно добавить, что Ксения в 1920 году была назначена управляющей делами покойного Николая, и в течение 15 лет тщетно охотилась по всему миру за предполагаемыми сокровищами, спрятанными царем за границей, общая стоимость которых исчислялась приличной суммой в 120 миллионов долларов на деньги того времени. У Анастасии, понятно, не было никаких шансов на признание. Посланник Цали, ставший ее верным другом, собрал огромную документацию по ее делу, благоприятную для Анастасии. Датская королевская семья потребовала ее на рассмотрение и с тех пор и до сегодняшнего дня не возвращает, никому не показывает и отвергает все просьбы историков. «Это семейное дело», — отвечают ученые. Вся оставшаяся жизнь. Помимо противников, — Анастасия приобрела немалое число защитников. Многие переходили из стану ее врагов в ее друзей, другие наоборот. Большинство ее противников никогда с ней не встречались, отметая ее с порога. По миру бродило одновременно не менее 14 Анастасий, и поэтому удобно было отмахнуться от всех сразу. До войны вновь восставшая из могил Анастасия жила то одних, то других людей. И, следуя своей привычки, наказывала их своим несправедливым монаршим гневом и уходила. Она поправилась, порозовела, и черты ее, фигура, манеры приобрели сходство с бабушкинами, не говоря уж о характере. Разгневавшись на пустяки, она запиралась в своей комнате, не пила и не ела. Право фон Ратлиф, она объявила злодейкой, желающей нажиться на ее несчастье. С годами становилось все подозрительнее, Ей казалось, что все хотят ее отравить. Несколько лет она провела в Америке у одной из своих родственниц. Не все Романовы были в заговоре против нее, но поссорилась и с этой доброй душой. Потом она жила у богатых американцев, которые были разочарованы, они ждали эту голливудскую диву, а получили на руки маленькую, угливую и вздорную, мелкосеменящую, вечно прикрывающую подбородок бумажной салфеткой девочку-старушку поссорился с ним, вернулась в Европу, пережила войну. Советские бомбежки и, оказавшись в советской зоне, бежала по подложным документам с помощью друзей в западную зону. После войны она поселилась в бараке за глухим забором в маленькой немецкой деревушке. Она стала местной достопримечательностью. Сотни репортеров осаждали ее дом, бросали камушки в окна, стучали в дверь кулаками «Эй, великая княжна!» «Анастасия, покажитесь!» Не доверяя ей людям, Анастасия окружила себя кошками и собаками. Число кошек доходило до 60. Когда собака умирала, она рыла здоровой рукой неглубокую могилку и оставляла труп гнить. Запах был чудовищный, соседи жаловались в полицию. Спала на диване, а кровать отдала котам. Еще с середины двадцатых годов образовался тесный кружок ее близких друзей — Общество, целью которого было не только поддержать ее, но и добиться ее признания. Два судебных процесса длились в общей сложности несколько десятилетий. Экспертиза по почерку, экспертиза по ушам, экспертиза по строению черепа однозначно указывали на то, что истица, как это не прискорбно для одних и радостно для других, действительно та, за кого она себя выдает». Ушная экспертиза, например, показала, что ухо Анастасии и девочки и взрослой Анастасии совпадают в 17 критических точках, тогда как для установления личности достаточно 12. Впрочем, Анастасия не выиграла суда, но ей было совсем-совсем все равно. Она уехала в Америку и вышла замуж за человека на двадцать лет младше себя. Кошек и собак у нее было до ума Она была счастлива в последние годы. И даже местный суд, потребовавший вывести, наконец, весь безобразный мусор, которым они с мужем захламили весь участок, все эти коробки, газеты, пни, ветки, вонючие объедки, бутылки, банки, гниющие остатки и все такое жуткое, смердящее, оскорбляющее соседей, даже этот суд ей был нипочем. То ли она еще видела. Она умерла в 1984 году. На обеих ладонях у нее были двойные линии жизни. Имя Анастасия, значит, воскресенье. Конец книги. Читал Вячеслав Герасимов.